Что делать, Роберт? Ты отец. Дочь разволновалась, а она беременна. Зять тоже не в восторге. Я понимаю Джона. Он член директорского совета. Ему придется там выбрать линию поведения. Мы не можем не думать об этом. Правильно, правильно, все правильно. Вынужден был соглашаться Борг. Но что я могу сказать в данной ситуации? Дело не исчерпывается семейным кругом. Если бы так. Успокойся, Джесси. Я напишу Эрике, позвоню, постараюсь объяснить, постараюсь успокоить. А потом молодые тоже ведь должны думать своей головой. Разумеется, для них, особенно для Джона, процветание компании прежде всего. Но жизнь за пределами автокомпании тоже существует, и ее проблемы не менее важны для всех и каждого. Ничего не имею против. Хорошая пара, счастливая. Но сама, понимаешь, эгоизм. Социальный, кстати, должен иметь какие-то пределы. Ой, Роберт, тебе бы только лекции читать. Ладно. Не забудь, когда освободишься, отправь Эрике факс. С этими словами Джесси засобиралась, накидывая на плечи шерстяную кофточку. Вняла таки совету Юнгера отправилась пораньше вывесить объявление: просьбу к возможным посетителям не беспокоить и свои извинения в этой связи. Она уходила в сопровождении подлатой кошки, которую они дома считали кошка-собакой, поскольку это домашнее животное, будучи кошкой, умело быть, если не совсем, то почти собакой. Так, по крайней мере, угодно было думать хозяевам. Когда Джесси уходила, хлопая дверьми На ходу причесываясь и что-то говоря о бегущей рядом кошки собаки, Роберт Борг сел за факс, передать законченную за ночь статью в трибюн, чтобы к приходу сотрудников редакции материал лежал у них на столах и сходу был запущен в работу. То, что статья будет экстренно напечатана, у него не было сомнений. Он сделал даже требовательную приписку, что текст может быть напечатан только в том виде, как предлагает автор что никакие изменения недопустимы. Сомневаться в том, что статью напечатают, не приходилось по той простой причине, что у трибюн иного выхода и не оставалось. Отважившись на публикацию космического послания Филофея, газета не могла поступиться позицией, помимо всего прочего, она должна была сохранить свое лицо. Это был случай в своем роде беспрецедентный, Когда газета могла сказать себе только так, быть или не быть. Но о том, что могло последовать затем, тоже гадать не приходилось. Схватка вокруг газеты, вокруг Филофея и теперь уже вокруг его, борка имени, обещала быть с первых же утренних часов жестокой и беспощадной. Если называть вещи своими именами, то предстояла борьба именно не на жизнь, а на смерть. Четко отбивая каждую операцию сигнальным звонком, Телефакс глотал предлагаемый ему текст страницу за страницей. И хорошо, что успел пропустить. Минуту спустя Роберт Борг уловил, что на улице происходит что-то неладное. В дом вбежала их кошка, все такой взъерошенной, точно ей повстречался вдруг во дворе ненавистный ей приблудный пес что служило порой причиной долгого ее раздражения. Но вслед за этим Борку увидел через стекло, как нервно бежит по террасе в дом Джесси, сжимая в руках ворох каких-то бумаг и картон. Она ворвалась вне себя, бледная и задыхающаяся. Можно было подумать, что ее душили на улице, и вот она вырвалась из рук. — Что случилось? Что с тобой? — невольно подался к ней муж. Роберт, это страшно. Это невероятно. Выхожу, а какие-то негодяи, они там, за углом, поставили машины и сами стоят. Там, вот, смотри, что они понаклеили. Джесси швырнула на стол вместе с газетами то, что она содрала со стены и принесла с собой с улицы. Хамские, оскорбительные надписи, наспех, намалеванные красками. Глянув на них, Борг и сам остолбенел. — Нам стыдно, что Борг живет на нашей улице.